«Вожжами по загривку, как есть, запоют!» И недобро оглядел соратников иностранцев. Количество нотных линеек в клавирах граф для удобства свел к одной, вместо нот прочертив для наглядности волнообразные рельефы. Лакей-итальянец в скорости докладывал гостей убедительным э, баритоном, В случае важной особы без затруднения брал до третьей октавы. Золотушный метродотель из французов несытым тенором извещал нараспев «Кушать, пить, курить подано!» «Чисто жеребцы в коровнике», — комментировал Андрюшка. Однако ж сам на выездах подгонял коренника бесцензурной октавой. Для торжественных случаев имелись каватина для повара и сводный хор иностранной прислуги, начинавшийся словами «Не забудем родину Россию». Закончилось тем, что граф объявил о намерении решительно следовать традициям Бельканта, для чего, не откладывая в долгий ящик, зачитал список прислуги, подлежащей оскоплению. Слуга-итальянец, сославшись на домашние обстоятельства, запросил отсрочку на одну ночь. метрдотель француз осведомившись, будет ли прибавка к жалованию, в ту же ночь бежал на родину и присоединился к восставшему народу. Зато жена Андрюшки, перекрестившись, прошептала «Слава тебе, Господи!». На двадцать седьмом году жизни, разуверившись в людях, граф вернулся в Санкт-Петербург. Потемкин сразу высказал мнение, что оперные упражнения Скавронского дали иностранцам выгодное понятие об русском обществе. Императрица, удрученная кутежами и картежными вакханалиями русских бар за рубежом, пригласила скромного графа ко двору. По единодушному мнению, лучшим женихом России сезона 1781 года сделался граф Павел Мартынович Скавронский. По возвращении на корвет Джулио решительно занялся укладкой вещей. На СССР щипцы для завивки, пудра. Джулио механически перебирал предметы длинными пальцами. Пудермантель с маской... Повертел в руках, Джулио медленно натянул маску для обсыпания пудрой и поглядел сквозь стеклышки на себя в зеркало, в зеркале на часы, стоявшие за спиной на бронзовой печной доске, побарабанил пальцами по ручке кресла, снял маску, вышел на палубу и, спустившись мимо вахтенного по трапу, Кликнул извозчика. Увидев в конце аллеи супругов Скавронских, Джулио остановился. Публика обтекала рыцаря, оглядываясь на растрепанную фигуру без шляпы с белым мальтильским крестом на камзоле, Катя шла, глядя под ноги, с силой наступая на холмики мокрых листьев. Их слабый писк, казалось, доставлял ей странное наслаждение. Возможно, ее развлекал также и тот факт, что Павел Мартынович поминутно сбивался с ноги. Джулио машинально зашарил правой рукой по бедру. При виде дамы хотелось почему-то взяться за шпагу. — Спаси меня, Господи, помилуй, — прошептал он. — Эчеленца! — раздалось сзади Робертина с укором протягивал шляпу, шпагу и плащ. Раздерганные усы, вздымавшиеся вместе с грудью, знаменовали счастливую комбинацию поспешности и усердия. Портовые извозчики наперебой поспешили указать, куда направился полусмасшедший сеньор в полудомашней одежде. Скавронский первым увидел рыцаря. Публика, показалось Джулио, выстроилась в правильный полукруг в форме театрального портера, и в зале повисла гулкая тишина. — Какая счастливая встреча! — сказал рыцарь и поклонился. Катя пристально поглядела на Литу. Только нежно любящий супруг мог не расслышать, как под платьем зачастило сердце супруги. — Дама на улице без головного убора! — растерянно подумал рыцарь. — Я хотел бы поблагодарить вас за любезность, — сказал по-итальянски Джулио, глядя между мужем и женой. Я никак не рассчитывал, что моя скромная особа заслужит вашего расположения до такой степени, что это малозаслуженное расположение выльется в незаслуженную форму письменной аттестации императрицы Екатерине.